Спор и засада. «Не боитесь встретиться здесь с нашей кавалерией, господин капитан?» — возобновил общение голландец, когда мы выбирались на более-менее приемлемую дорогу. «На войне как на войне, сударь. Вопрос меня нисколько не обеспокоил. А встретить ваших соотечественников на этой дороге — шансы минимальные». «А все-таки», — лукаво улыбнулся пленник, — «Ведь я вижу, что ваши солдаты не конники против разъезда императорской кавалерии, у вас шансов нет». «Ну почему же? Рядом лес, лошадей придется бросить, конечно, но в русскую чащу за нами никакие французские драгуны последовать не посмеют. А если рискнут, упокой, Господи, их души». «Хотя, если их будет очень много, что совсем уже невероятно», «Мы, скорее всего, погибнем, но заберем с собой минимум четырех французов каждый. Размен будет не в вашу пользу». «Не думал, что русские офицеры такие искусные ритеры, усмехнулся Ван Давль. «А чего вы ожидали? Что русские дикари не образованы? Так чего возмущаетесь, что дикари воюют с вами не по вашим правилам?» «Кстати...» поспешил уйти от скользкой темы лейтенант. Я подумал над вашими аргументами и теперь знаю, что сказать в ответ. Любопытно. Да все просто. Вы приводили примеры из достаточно далекого прошлого. Тогда и в Европе зачастую воевали по-звериному. Вы бы еще вспомнили гладиаторские бои в Древнем Риме. Но ведь человечество развивается, и нельзя сравнивать мораль людей XVI века с моралью просвещенного XIX го Меня передернуло просто физически. Пример про гладиаторские бои в примитивном Риме и конец третьего тысячелетия, где цивилизованные твари организовывали то же самое. Господин лейтенант, через силу я благожелательно посмотрел на своего собеседника. Почему-то императорская армия, Просвещенном XIX веке не стесняется действовать методами людоеда Валенштейна. Что вы имеете в виду? Вскинулся голландец. Реквизиции у местного населения. Простите, казалось, возмущение моего собеседника нет предела: Армия императора честно платит за провизию и фураж. Чем платит, позвольте полюпопытствовать французскими деньгами или русскими? Этого я не знаю, не мое дело. Тогда ответьте, пожалуйста. Если русскими, то откуда их столько у вашего императора? А если французскими, то куда их девать крестьянам? В русских селах, как бы это ни было для вас удивительно, нет банков, где их можно обменять. Однако дело даже не в этом. Может, я вас и удивлю, но русские такая дикая нация, что не едят денег. Даже золотых, не говоря уже про ассигнации. Понимаете? Если вы выгребаете у крестьян все запасы, то им просто негде купить еды, чтобы выжить. Чем ваши орды отличаются от ланцкнехтов Валенштайна? — Господин капитан, — посуровил лейтенант, — не так давно вы мне сделали замечание, когда я неуважительно отозвался о русской армии. Теперь позволяете себе то же самое в отношении войск императора. — А ведь уел. Надо тщательнее следить за речью. Вы правы, господин Ван Давль. Приношу свои извинения. Перефразирую. Чем в этом плане действия вашей армии отличаются от действий Орд Болинштейна? Повторяю, мы платим за продовольствие и фураж. Воу, Пёртый. Тогда и я повторю. Вашими деньгами крестьяне не могут кормить ни семью, ни скот а им нужно пережить целый год до будущего урожая. Кстати, даже для этого самого будущего урожая необходимо иметь семена, которых вы тоже не оставляете. Ваша армия обрекает этих людей на голодную смерть. Не так? Во-первых, через месяц-два Россия падет под ударами нашей армии, и тогда император достаточно быстро урегулирует данный вопрос. «А во-вторых», — перебил я собеседника, — «Вы случаем не обратили внимания, что я принес извинения по поводу того, что неуважительно высказался в отношении вашей армии? Вы же до сих пор не соизволили сделать этого после вашего вчерашнего высказывания». «Но я действительно так считаю», — слегка смутился голландец. «Да? Я тоже искренне считаю, что ваши войска по отношению к мирному населению ведут себя как грабители и мародеры». Я здорово разозлился и не стеснялся в выражениях. Однако постарался не оскорблять ваши чувства. Итак, вы ждете от меня извинений? Вы чрезвычайно догадливы. Мрачно процедил я сквозь зубы, стараясь смотреть ему прямо в глаза. Подскакивая в седле, это было не так просто сделать, но я постарался хотя бы обозначить данный взгляд. Хорошо, прошу прощения за свою несдержанность. Чувствую, что искренности в этих словах ноль целых хрен десятых, но дожимать голландца не стал. Принято. Некоторое время ехали молча, потом Ван Давль не выдержал. «Господин капитан, согласитесь, что солдат нужно кормить, лошадей тоже». «Вполне разделяю ваше мнение». Весело посмотрел и на собеседника, догадываясь, о чем пойдет речь дальше. В нашей армии около полумиллиона человек. Они должны что-то есть. Господин лейтенант, вы в самом деле искренне считаете, что меня, да и любого русского, беспокоят проблемы наполеоновского войска? Думаете, что я хоть сколько-нибудь расстроюсь, узнав, что гренадеру Жану или гусару Пьеру не удалось сегодня поесть? Повторяю, любой вооруженный иностранец в России для меня не человек, а враг и я буду стараться уничтожить его любым доступным способом. Почему же вы не убили меня? Не было необходимости, вы уже не представляли опасности для моей страны. А зачем я вам вообще нужен живым? Разве не проще было сделать лишний выстрел? О, тупой! Понимаете, терпеливо начал я, ни мне, ни русским вообще не нужна конкретно ваша кровь. Но у нас не имелось десяти человек, владеющие веревкой так, как этот башкир. И не беспокойтесь, я не везу вас к своей армии, чтобы изуверскими пытками вытягивать какую-то страшную военную тайну». «Кстати, насчет этого дикаря», — перебил меня голландец, «господин Ван Давль», — пришлось резко прервать его реплику, «Гафар состоит в армии Российской империи. Потрудитесь воздержаться» от оскорбительных эпитетов. «Но разве он в военной форме?» — поднял брови лейтенант. «Это форма его полка. Пусть она и отличается от общеармейской. У вас вроде тоже мамлюки одеты не так, как все остальные. А ведь гвардия. Но ведь большинству представителей Великой Армии этот факт неизвестен и к таким, как этот азиат, будут относиться как к обычным бандитам». «Кого это вы назвали бандитами?» Да хотя бы тех крестьян, что напали на наших фуражиров. Я вроде бы объяснил, что они просто боролись с теми, кто обрекал их семьи на смерть от голода. Да? А если наши войска, чтобы уберечься от удара в спину, начнут действительно просто уничтожать население и забирать весь провиант безо всякой оплаты? Думаю, что ни ваш император, ни его маршалы на такое никогда не пойдут. Сразу же за такими действиями начнется повальное бегство крестьян по всему планируемому маршруту вашего следования, вместе с припасами. Вашей армии придется наступать через пустыню, а ваши фуражиры будут подвергаться гораздо большей опасности, чем солдаты в генеральном сражении. Начнется дезертирство причем в огромных масштабах. Прошу не забывать, что всевозможным португальцам, швейцарцам, испанцам и прусакам глубоко наплевать на амбиции вашего Бонапарта, да и вашим соотечественникам-голландцам тоже. Вы его боготворите, пока он ведет войска от победы к победе, а как только начнутся серьезные проблемы, солдаты Великой Армии станут разбегаться. «Вы не знаете наших солдат!» Гордо вскинулся лейтенант. «Я знаю людей, сударь. Если не покормить бойца день-два, то он наверняка начнет задумываться. А ради чего я терплю все эти лишения?» «Может, русский солдат так и подумает?» Не приминул подкузьмить меня голландец. «Вот как раз русский так и не подумает». Тем более на своей земле, когда ее топчут сапоги вооруженных иноземцев. Если угодно, то сапоги ваших солдат тоже топтали землю моей родины. Не так давно, я помню. Было дело. Только потрудитесь вспомнить еще и то, что воевали мои соотечественники в Голландии не с ее народом, а все с теми же французами. За независимость Нидерландов от Франции, кстати. За то, чтобы ваши шестеро подчиненных не погибли вчера на чужой и ненужной им земле. «Мы несем России избавление от рабства!» шлепнул по столу последним козырем оппонент. «Да что вы говорите!» «У меня в сознании пронесся список иностранных доброходов, страстно хотевших избавить Россию от рабства. Да избавляли, суки, вплоть до гладиаторских боев в конце 20 века». Да и эпизоды из охоты на пиранью по поводу охоты на людей и возможности заниматься пытками в укромном уголке после арены мне совершенно не казались вымыслом. «Вас кто-то об этом просил? Может, стоило сначала поинтересоваться, хочет ли русский народ вашей благодати на кончиках пик и штыков?» «Нам зачитывали бюллетень императора, я ему верю». — Очень интересно. Императору вы верите, а мне, тому, кого ваше вторжение касается непосредственно? — Нет. Солдатам, которые встречают ваши войска огнем и штыками, — тоже. — Вы офицер, а не солдаты, — пожал плечами пленник, — обязаны выполнять приказ. — Для начала, вон тот лучник, — я указал на Спиридона, — не был солдатом до начала войны но пришел сам и попросился в войска никто его не не а кроме того ваш покорный слуга тоже не профессиональный военный. я ученый химик, не из последних прошу прощения за нескромность. в частности почетный член парижской академии наук. если бы я чаще вышел на прогулку динозавр, вряд ли лицо моего собеседника выразило большее удивление. Вы ученыйме честь быть им. В прошлом году мне присвоено звание неординарного профессора Петербургской академии. Но я временно ушел из науки в армию, чтобы помочь России одолеть вас. Как вы думаете, почему я так поступил?» Голландцу требовалось время, чтобы переварить столь неожиданную информацию, а возможности как-то прокомментировать новость у него в ближайшее время не предвиделось. Спиридон спешился и пошел в нашем направлении. Так что прощения просим, ваше благородие. Скоро выйдем на дорогу поболее. Наверное, стоит разведать, что и как. Тем более, что и лесок там пожиже будет. Понял. Спешится! Это я уже всем. Бери Спиридон Гаврилу и Гафара, дуйте в разведку, и если чисто, то дайте знать. Ну, то есть в любом случае сообщите мне, можно ли выдвигаться к дороге. В ожидании прошло около четверти часа, Наконец показался Гафар, и приглашающий взмахнул рукой. Мы быстро взлетели в сетла и направились к транспортной магистрали. Однако на подъезде к пересечению с главной увидели минера, Гаврилу Ромова, отчаянно семафорящего руками. Ну, понятно, некая нежданочка нарисовалась. — Абос, ваше благородие! — вытаращив глаза, объяснял мой подчиненный. — Четыре подводы, человек двадцать кавалеристов при них! «Точно французский?» «Не извольте сомневаться». «На каком расстоянии отсюда?» «Так сейчас, пожалуй, около версты уже будет. Там...» — пионер махнул рукой вправо по дороге. «Лес скоро кончается. Ну, я и разглядел. Вот, повесь опор обратно». «Ладно, молодец». Необходимо было соображать очень быстро. Господин Ван Давль, Гафар, взмахом руки я пригласил подойти обоих. «Лейтенант, прошу вас сложить руки за спиной». «В чем дело?» — недоуменно посмотрел на меня пленный. — Не до объяснений. Прошу выполнить мой приказ. — Извольте, — с легким презрением бросил голландец. Я кивнул башкиру, и тот, прекрасно поняв, что от него требуется, проворно спеленал запястье лейтенанта. А дальше я уже развязал офицерский шарф у себя на поясе, соорудил нехитрый кляп из носового платка и обеспечил молчание фигуранта на длительное время. «Прошу простить за временный дискомфорт, господин Ван Давль, но все делается исключительно в ваших интересах. Вы теперь не имеете возможности предупредить своих соотечественников и спасти их. Ваша совесть чиста». «А оказывается, глаза тоже умеют выражаться матом. Во всяком случае, мне так тогда показалось при взгляде на лицо пленного. Ну да ладно, рефлексировать некогда». «Те кусты!» — показал я Гафару. «И ноги свежи!» Молчаливый кивок в ответ. «Шикарные подчиненные эти азиаты!» Времени оставалось всего ничего. Я быстро подозвал к себе отряд и поставил задачу за минуту. К сожалению, получилось не оптимально, но организовать сколько-нибудь грамотное развертывание я категорически не успевал. Впереди шли три пары кавалеристов. Судя по всему, драгуны. Синие и желтые мундиры, Каски, но почему-то с пиками. В упор не помню, чтобы этот вид конницы вооружался подобным образом. Но об этом после. «Авангард», согласно моим указаниям, пропустили с миром, так же, как телеги, вооруженные мешками. А вот замыкающим досталось в первую очередь — Сначала прочертили в воздухе свои дымные следы динамитные шашки, пять экземпляров, затем шарахнули из штуцеров егеря, минус 4. а после этого стали исполнять похоронный марш на своих тетивах Гафар со Спиридоном. К тому моменту, когда они успели снять еще четверых, догорели, наконец, огнепроводные шнуры у динамита, ох и долбануло. Убило всего-то двоих французов, но остальные были контужены напрочь. Про лошадей говорить нечего. Просто взбесились. Поэтому мои пионеры из пистолетов сумели достать всего-то еще одного. Но лучники продолжали собирать свою кровавую жатву. Шестеро авангардистов решили, разумеется, разобраться в случившемся. Зря. Егеря как раз успели перезарядить свои ружья. Как ни странно, наиболее грамотно поступили не солдаты эскорта, а те, кто правил телегами. Быстро спрыгнув с козел... Они укрылись в кустах на противоположной стороне дороги, не забыв прихватить ружье. А уцелевший всадник не стал корчить из себя рыцаря Роланда и, оценив обстановку, быстренько развернулся до да сквозанул по дороге от нас подальше. Постепенно до меня стало доходить, как смачно мы вляпались. В течение получаса-часа сбежавший кавалерист может вернуться с подмогой. Значит, обоз потерян однозначно. За лесом равнина, и эти припадочные телеги погоня настигнет, не напрягаясь. Мало того, мы не можем ни уничтожить, ни попортить это зерно, или что там еще в мешках. Во-первых, нечем. Во-вторых, попробуй, сунься на дорогу. Те несколько французов, что засели в кустах на противоположной стороне, запросто организуют нам свинцовое отравление. Даже просто спокойно уйти проблемно. Позиция у нас крайне невыгодная для ее оставления под прицелом противника. Несплошной кустарник, достаточно много и открытого пространства. Атака рывком через дорогу — гарантированные потери. Причем неизвестно, какие места атаковать. Затаились французы. Но ну и сидеть, ожидая, когда к придет подмога, тоже нельзя. Была не была. Я собрался, и, сделав глубокий вдох... Рванул к соседнему кусту. Пробежать нужно было метров десять, и рисковал я не очень сильно. Во время самого броска органы чувств отключились. Я не слышал ни грохота выстрелов, ни свиста пуль. Только когда опасность миновала, до сознания докатился грохот. И тут же треск. Егеря не приминули обработать огнем те два места, над которыми поднимался дым. Хотелось надеяться, что не все четыре пули ушли по одной цели. Жаль, что меня пальнули не из всех четырех стволов. Хотя, кто знает, может, в этом случае я бы уже остывал на половине дороги между кустами. Эта пуля, она такая дура. Перезарядить ружье в положении раскорякой потребуется не меньше минуты. Но два ствола еще смотрят в нашу сторону. Придется рискнуть. «По моему выстрелу!» «Атакуем!» Во весь объем легких проорал я. Тут над местом своей засидки приподнялся Спиридон и выпустил стрелу. В божий свет выпустил. Ай, умница! Еще один выстрел с той стороны. Ждать больше нельзя. Я бабахнул из пистолета, отшвырнул его в сторону и, выхватив шпагу, крикнул «Вперед!» Все-таки этот паразит-корсиканец свое дело знает если даже его обозники обучены основам тактики. Слева над кустом поднялся французский солдат и стал совершенно конкретно выцеливать офицера, то есть меня любимого. Пришлось немедленно задергаться на беку из стороны в сторону. Все-таки не патронное у супостата оружие. Между нажатием на спусковой крючок и прилетевшей пулей около полусекунды. Плеяд! Больно-то как! Удар в левый бок, по-моему, что-то даже хрустнуло. Чуток правее и Федору или Ольге Вадимовичем пришлось бородиться с сиротами. Никакой я не берсеркер и продолжать бой уже не мог, но слава богу, мои архаровцы и сами справились. Набегающие слева Кречетов и малышка дружно разрядили в храбреца свои пистолеты. Хватило. Одного прикололи ягеря, а третьего достал саблей по горлу Гафар. Правда, и сам успел получить штык в бедро. Четвертый был уже готов после своего выстрела из кустов. Получил по свинцовому гостинцу в голову и в шею. Лошади, запряженные в повозке, естественно, с самого первого взрыва показали, что они существа нервные, и к которая бушевала здесь на протяжении последних двадцати минут, совершенно непривычны. На данный момент на данной дороге громоздилось нечто. Назвать это нечто даже баррикадой не поворачивался язык мешанины из стоящих и лежащих, но все равно очень громко возмущающихся произошедшим лошадей, обломков повозок, мешков. Строевые лошадки на бой, возможно, отреагировали бы поспокойнее. Но эти-то были обознаны. На такую пробку. Даже в двадцатом веке взирали бы с уважением и матом. «Вы как, ваше благородие?» — подскочил ко мне Гаврилыч. «Жить буду!» — поморщился я. «Ты вот что, пойди распеленай пленного, теперь он под твоим присмотром будет. И трогайтесь с ним потихоньку, мы догоним». Солдат козырнул и отправился в лес. «Седла, уходим!» — гаркнул я остальным, и И тут же пожалел, что в и стал так активно эксплуатировать свои легкие. «Малышка, спари пока несколько мешков. Пусть хоть часть зерна не французам, а птицам достанется». Солдат, обнажая тисак, пошел к подводам. Чертовски хотелось разориться еще на пару динамитных шашек и рвануть эту кучу малу кедрением собачьим. Не смог отдать такого приказа. Лошадей пожалел. Слюнтяй хренов. Ну и кто поймет эти выверты человеческой психики? Лошади ведь тоже оружие врага. Но отдать приказ хладнокровно искалечить взрывом этих чудесных животных, которых за последние два года успел полюбить, было выше моих сил. Причем, если бы шел бой, рука бы не дрогнула. И эта мысль немедленно родила следующую. Архихреновый из меня спецназовец. Только сейчас вспомнилась азбука атаки вражеской колонны на марше. Ведь сколько я читал по поводу того, что в первую очередь нужно подбить головную и замыкающую машины противника, будь то танки или грузовики, или телеги, черт побери. Если бы до меня это дошло перед началом боя, то без всяких рефлексий швырнул бы свой динамит под копыта лошади, запряженный в первую телегу. И нанесли бы мы гордым галам значительно больший ущерб. И сами, наверное, были целее. Итак, конечно, засада удалась со счетом 20-0. Но только благодаря невероятной прухе. Рассчитывать на подобное в будущем не стоит. Спиридон подвел ко мне Афину, и пришлось взгромождаться в седло, маскируя мутюки шипением сквозь зубы. Больно-то как. «Ваше благородие!» — услышал я малышка. «А здесь не только мука и зерно. Золото тоже везут». Понятно. Либо какой-то помещичий дом обнесли, либо церковь. Возьми с собой что-нибудь, и хватит. Некогда. Блин, как больно кричать-то.